Глава 21. Когда наступает утро, лендон понимает, что так и не сомкнул глаз. Он даже не сразу замечает, как за окнами посветлело. Ночь прошла в беспокойных мыслях. Сотни раз он прокручивал в голове разговор с Генри, то, как сболтнул лишнее, и каждый раз приходил к одному. Сейчас не время жалеть о словах. У него есть дела поважнее. Вивиан и Лилиана. Они не могут ждать. Но есть и кое-что еще, незавершенное дело, которое он отодвигал от страха и боли, но которое все равно возвращалось к нему ночами. Он долго собирается с мыслями, не торопится. Утро встречает его тишиной и тяжелой пустотой в груди. Лэндон натягивает куртку, берет поводок и выходит вместе с Бруно. Пес радостно тянет вперед, но его хозяин идет словно во сне, не чувствуя утренней прохлады, и запаха сырого асфальта. Мысли клубятся хаотично. То и дело, возвращаясь к одному вопросу, как действовать дальше? Но ответа нет. Прогулка не приносит облегчения. Возвращаясь в квартиру, он понимает, ясности все так же нет, но откладывать больше нельзя. Он снимает куртку, бросает ее на спинку кресла и на короткий миг замирает у входа, не решаясь сделать первый шаг в неизбежное. Сначала собирается отправить Генри сообщение. Уже достает из кармана телефон, но тут же передумывает, опасаясь, что тот попытается его остановить. А Лэндону больше нельзя сомневаться в своем решении, поэтому тянется к полке, берет ручку и на клочке бумаги выводит несколько коротких строк. Генри отъехал ненадолго. Присмотри за Бруно, постарайся, чтобы он не рычал на тебя. Лэндон оставляет записку на столике у двери, рядом с ключницей, и выходит, на ходу доставая телефон. Пальцы дрожат, когда он вызывает такси. Щелкнувшая за спиной дверь словно отрезает его от спокойствия квартиры. И теперь впереди остается только то, чего он избегал слишком долго. Такси тормозит у обочины. Лэндон выходит и сразу узнает дом. Знакомые очертания, светлые стены, аккуратный сад. Сердце гулка отзывается в груди. Он задерживается на месте, глядя на фасад, словно надеясь, что дом сам вытолкнет его обратно в машину. Пальцы машинально шарят по карманам. Сейчас бы сигарету одну, чтобы чуть сбить дрожь и успокоить нервы, но их нет. Взяв себя в руки, он подходит к воротам. Дежурный охранник смотрит на насораженно на незнакомого гостя. лендон Торнвелл. Представляется он. Мужчина поднимает телефон, с кем-то быстро переговаривается, и ворота открываются, пропуская гостя на территорию. Поднимаясь к крыльцу, Лэндон ощущает, как ноги становятся тяжелее с каждым шагом. Его дверь открывается, прежде чем он успевает поднять руку к звонку. На пороге стоит мужчина. За эти годы он посидел, морщины у глаз стали глубже, но взгляд все тот же, мягкий и добрый. Отец но. лендон невольно напрягается, вытягивает руку. Добрый день, мистер Харрисон. Тот смотрит на него секунду-две, но руку не протягивает. И вдруг неожиданно резко хватает растерянного парня за плечи и тянет к себе, заключая в крепкие объятия. лендон застывает от удивления. В груди что-то щелкает, и через миг он уже отвечает, прижимает мужчину крепко и также искренне. Проходи, сынок. Хрипло произносит отец Ноа и отступает, пропуская гостя в дом. В гостиной не пахнет ничем, ни корицей, ни яблоком, ни сладким тестом. Лэндон помнит, как раньше, когда он заходил сюда к другу, его всегда встречал запах выпечки. Теплый домашний, такой обволакивающий, что, казалось, он впитывался в одежду. Тогда дом дышал жизнью, теперь же пространство ощущалось гнетущей тяжестью и от этого пустота воздуха в груди становится еще тяжелее. Мать Ноа, которая сидит на диване, слегка улыбается, увидев Лэндона. Она почти не изменилась, только глаза стали печальнее. «Лэндон!» — ее голос дрожит. Он кивает в знак приветствия, садится на диван и не может поднять глаза на женщину. Слова не идут, руки сцеплены, взгляд упирается в узор ковра. Тишина затягивается. Дышать становится трудно, будто в комнате не хватает воздуха. Начать разговор оказывается сложнее, чем он думал всю дорогу. Чтобы не выдавать, что он что-то знает, и не вызывать лишних вопросов, Лэндон поднимает глаза лишь на секунду и спрашивает коротко. «Что случилось с Ноа?» Словно от удара миссис Харрисон тут же всхлипывает, прикрывая рот рукой. Этот горький звук... Разрезает тишину, и к горлу Лэндона подкатывает тошнота. В голове поднимается невыносимый гул, будто он снова слышит тот самый последний крик друга и выстрел. Мистер Харрисон опускается в кресло напротив, наливает чай в три кружки. Его движения нарочито спокойны, но в глазах читается застарелая боль. «И его тело нашли!» Начинает он хрипло. «Не в самом лучшем районе города». Он делает паузу, Словно каждое слово дается ему с трудом. Не знаем, что именно произошло. Подозреваем, что Ноа связался не с теми людьми. Может, влез в долги, а может, просто оказался не в то время и не в том месте. Его убили. лендон не слышит конец фразы. Перед глазами вспыхивает та сцена, которая отпечаталась в мозгу как наказание. Вспышка. Ноа умирает прямо у него на глазах. От рук собственного отца. Еще вспышка. Лэндона тащат в машину. И он ничего не сделал. Только смотрел в мертвые глаза друга. В горле встает тяжелый ком. Слова не проходят. Несколько секунд он просто сидит в оцепенении. Наконец, с усилием выдавливает. Простите. Миссис Харрисон мотает головой. Слезы катятся по ее щекам. Нет, лендон шепчет она. Ты не виноват. Ты не мог его спасти. Он сглатывает, но тяжесть внутри только растет. Мне стыдно, — глухо произносит он. Я даже не поддержал вас после его смерти. Но я... Меня отправили в воспитательный лагерь, и я провел там последний год, без связи с внешним миром. Женщина закрывает лицо руками, и плач становится громче. Лэндон поднимается, осторожно садится рядом, и берет ее за руку. Мистер Харрисон смотрит куда-то вдаль. И в его взгляде появляется что-то невыносимо отчаянное. Горечь прожитых лет и тяжелое принятие неизбежного. Мы представить не могли. Тихо говорит он, что нам придется похоронить обоих наших детей. Лэндон поднимает голову в замешательстве. Обоих? Он не может уловить суть услышанного. У вас ведь был только сын. Мистер Харрисон делает долгий глоток чая, будто ему нужно набраться сил и, наконец, произносит. У нас была дочь, младшая сестра Но Элизабет. Лэндон моргает, ничего не понимая. Сестра, уточняет он, но ни разу о ней не говорил. Мы это скрывали, поясняет мистер Харрисон. Она родилась здоровой, все было как у всех. Но когда ей исполнилось два года, врачи заметили странности. Она перестала реагировать на людей. Ее взгляд словно застревал в пустоте. Начались припадки, истерики. позже диагнозы только множились. Мы возили ее к разным специалистам. Но стало ясно, она душевно больна. Он тяжело выдыхает. Нам пришлось отправить ее в клинику. Дома мы не справлялись. Лэндон переводит взгляд на миссис Харрисон. Та уже не плачет, только сидит, прижимая к себе носовой платок. Но ни разу не упоминал, снова повторяет Лэндон, путаясь в мыслях от неожиданной информации. Ты сам понимаешь, в каком мире мы живем. Любая слабость становится оружием против тебя. Мы скрывали ее существование, чтобы не подвергать опасности. Лэндон кивает. И что с ней стало? Все же спрашивает он, понимая, что эта тема ранит родителей Но, но хочет понять, что случилось. Мистер Харрисон сжимает кулаки. Однажды я ввязался в сделку, о которой жалею до сих пор. У конкурентов оказалась информация. Они пробрались в клинику и он осекся, глядя куда-то мимо старого друга, покойного сына. Убили ее. У Лэндона по спине пробегает холод. Да, он знает. Этот прогнивший мир высшего общества, но навредить ребенку, он мгновенно представляет Лилиану, ее улыбку, ее руки, цепляющиеся за его шею. Представляет, как кто-то использует ее, чтобы добраться до Филиппа. В глазах темнеет от ужаса. «Вы нашли виновных?» Он тяжело выдавливает из себя слова. Отец снова качает головой. «Нет. Клиника сент эдмондс не предоставила нам никаких записей с камер. Журнал обслуживания пропал. На посту стояла новая смена. Ничего, будто той ночи не существовало. и Я уверен, их купили. Кто-то до сих пор платит им за молчание. После смерти Элизабет, наш сын, тоже изменился. Тихо произносит женщина дрожащим голосом. Он очень ее любил, но всегда заботился о ней, даже там, в больнице. Приносил игрушки, рисовал смешные картинки, чтобы она улыбалась. Она закрывает лицо руками, пытаясь спрятать непрекращающиеся слезы. Когда ее не стало, она всхлипывает, он потерял себя. Сначала пытался держаться, а потом сорвался. Мы понимали, что он страдает, что не может вынести ее потерю. Видели, что теряем и второго ребенка, но остановить его было невозможно. Мистер Харрисон тяжело откашливается, но молчит, давая жене договорить. Он любил ее слишком сильно. Почти шепотом продолжает она. И эта любовь его сломала. В комнате повисает тяжелая пауза. «Мне жаль», — наконец произносит Лэндон. «Если вам понадобится помощь, любая, вы можете обращаться ко мне». «Спасибо, но ты нам ничего не должен». Миссис Харрисон ласково приобнимает поникшего парня. — Твой отец и так очень сильно нам помог. — Что? — слишком резко спрашивает Лэндон. — Он помог нам дважды, за что мы очень благодарны, — вступает в разговор отец снова. — Сначала, когда мы потеряли дочь. Тогда он взял на себя все вопросы организации похорон и подготовки нужных документов. А после смерти сына... У нас не осталось никаких сил, чтобы пережить трагедию от утраты. И Филипп снова оказал нам поддержку. В голове Лэндона начинает звенеть гул. Слова мистера Харрисона обрушиваются тяжелым грузом. Филипп помог дважды. Зачем? Отец никогда не делал ничего просто так. Ему нет дела до чужих бед и утрат. Каждое его действие всегда имело цель, выгоду, расчет. После смерти Ноа, да, это можно объяснить, разузнать, что именно известно, замести следы, держать все под контролем, но Элизабет, какой интерес мог скрываться за этим? Лэндон перебирает варианты, но ни один не кажется достаточно убедительным. Совесть? Нет, это точно не про Филиппа. Сочувствие, тем более. Значит, расчет. Но какой? Мысли сталкиваются, путаются, цепляются одна за другую, и в голове поднимается настоящий ураган. Кажется, еще немного, и он сорвется. Миссис Харрисон внезапно обнимает его, вырывая из размышлений. И лендон отвечает неловко, но искренне. И все же в глубине души его разъедает мысль, что бы он ни сделал, сколько бы добра ни совершил, Он никогда не искупит того, что допустил смерть друга.